Но первые слова милиционера «Что здесь за самосуд?» Как ни странно, успокоили его. Он разжал кулак тетки, которая все еще держала его крепко за рукав, и твердо произнес «Я не шофер». И хотел добавить, что он вообще сторонний прохожий, увидел обгорелую машину и подошел из любопытства. Никто ведь не заметил, что он поднял саксофон. Боже мой, так легко бы это сказать. Что вы... «С ума посходили! Хватаете, избиваете! Я же просто шел мимо!» Но прежде, чем это проговорить, поднял глаза на милиционера, увидел и окаменел. Перед ним стоял тот самый гаишник, которого он только что видел на углу Свердловской и Красноармейской. Костя не мог оторвать глаз от длинного лошадиного лица милиционера, видел, как его пытливые сверлящие зрачки ввинчивались в него». «Сейчас узнает!» — ударило, как молнией. В горле пересохло, язык прилип к небу. «Погиб, погиб!» — мелькало в тумане сознание. Он встал к милиционеру в полоборота, пряча лицо, больше пока ничего не смог придумать. «И вправду не похож на шофера!» — Виновато признался здоровенный мужик. «Пацан! А мы его...» «А что же ты в машину заглядывал?» — не сдавалась тетка. «Что там искал?» Саксофон там забыл, признался Костя. Только тут вспомнил про свой инструмент, увидел его на снегу у себя под ногами и поднял. Чего чего? не поняла дотошная тетка. Инструмент это музыкальный, объяснил милиционер и повернулся к Косте. Ну, он меня за рубль согласился подвести, когда случилось, сразу смылся. Сбиваясь, врал Костя каждую секунду, ожидая, что мент его перебьет. Поэтому говорил медленно, с трудом преодолевая слова. Испугался. У меня случился нервный шок. Зачем-то побежал куда-то, не соображал. А потом спохватился рукам легко, руки пустые. Вспомнил про саксофон, вернулся. Милиционер взял под козырек. «Инспектор ГАИ капитан Куприянов! Ваши документики!» Костя развел руками, мол, документиков нет, и услышал, как по толпе, которая окружала его плотным кольцом, прошел шелест слов. «Без документов, еще неизвестно, что это за тип, иж в мороз, без шапки, музыкант, знаем, так таких видели, посадить его и пропесочить!» В ту пору людей в тюрьму сажали легко, сказал не то и уже в тюрьме. «Ну?» Но... А фамилию у тебя есть? ехидно спросил Куприянов.